Глава шестнадцатая Все будет хорошо, гражданочка, не волнуйтесь», — протянул Ники ладонь рыжий фельдшер, помогая выйти из машины. Оказавшись на хорошо расчищенной от снега улице, девушка чуть покачнулась от легкого головокружения, но тут же с опаской кинула взгляд по сторонам. Восходящее ласковое солнышко освещало обычный небольшой поселок с ровными рядами простых деревянных домиков. Правда, он был окружён огромной белой кирпичной стеной высотой в два метра. А на массивных железных воротах стояли охранники, вооружённые автоматами. Калашников Аксу, 30 патронов. Моментально определила Вероника и удивилась, откуда у неё могут быть такие познания. Вроде библиотекарей такому не учат. «А для чего такая охрана?» — напряглась она. «Для безопасности», — невозмутимо пояснил фельдшер. мягко, но настойчиво подводя девушку ко входу в единственное здание из бетонных блоков. Как и другие домики, оно было светлым и одноэтажным. Следом, словно молчаливый страж, вышагивал угрюмый брюнет, а водитель так и остался в машине. Это же центр помощи людям, попавшим в кризисную ситуацию. И сюда часто обращаются женщины, пострадавшие от домашнего насилия, избежавшие от мужа, иногда с детьми. И пока они живут в центре, им должна быть обеспечена максимальная защита. Никакой урод, распускающий руки, их здесь не достанет. Даже самый богатый и влиятельный. Логично, — кивнула Ника. Это объяснение ее вполне устроило. А это что? Девушка остолбенела перед распахнутой фельдшером деревянной дверью, заметив у соседнего дома вереницу из десяти женских фигурок, Закутана в длинные до пят холщовые серые накидки. Со строконечными капюшонами на головах. Значит, здесь все-таки секта, побледнела она. Почему сразу секта? Даже обиделся немного рыжий. Ты только Вячеславу такого не ляпни, гражданочка. Он слишком много сил и денег вложил в этот центр и не заслуживает такого оскорбления. А те девчушки, которые прошли мимо в балахонах, это участники программы психологической реабилитации в рамках ролевых игр. «Остальные люди здесь одеты абсолютно нормально». Ясно. Смущённо и пристыженно пробормотала девушка. Смотреть по сторонам совершенно расхотелось. «Проходи уже, ты ведь дрожишь от холода». Сменив гнев на милость, добродушно проворчал фельдшер, заведя-таки подопечную внутрь. Дверь за Никой захлопнулась, и она поняла, что брюнет почему-то остался снаружи. Всю дорогу дышал в затылок, а в здание не зашел. Странно. Может, конвоировал, чтобы я не сбежала?» Отметила она и в очередной раз мысленно себя дёрнула. Следуя за своим провожатым по длинному коридору, стены которого были обиты кроваво-алым бархатом с позолоченными вставками из каких-то символов, Ника погрузилась в самокопание и пыталась унять внутреннюю дрожь, совершенно не понимая ее причин. Нервы, холод или что-то еще, Или все вместе взятое. Вдобавок, помимо воли, весь этот интерьер навевал у нее мысли о дешёвом борделе с утенёршей гадалкой. «Кстати, меня Степан зовут». Внезапно обернулся фельдшер, прервав ее размышления. «Очень приятно», — проявила вежливость девушка. «Как только вспомню, кто это тоже представлюсь», — грустно улыбнулась она. «И это случится уже очень скоро», — раздался проникновенный мужской баритон за ее спиной. и Ника едва не подпрыгнула от неожиданности. Сердце забилось, как пойманный в ловушку зверек. На лбу выступила испарина, а ребёнок прошёлся пару раз по почкам. Резко развернувшись на ослабевших ногах, девушка увидела перед собой жгучего красавца-брюнета лет тридцати с яркими, манящими голубыми глазами. «Простите, я вас напугал». С огромным сожалением произнес он, склоняясь перед Вероникой. К ее изумлению он поцеловал ей запястье. Вячеслав. Выдохнул он свое имя, так завораживающе, что ей даже захотелось его повторить, чтобы почувствовать, как сладко оно перекатывается на языке. Тряхнув головой, она скинула с себя это наваждение. Очень приятно. Все еще отходя от потрясения, выдавила из себя девушка. Шок шоком а вежливости еще никто не отменял. А о том, что он до сих пор крепко сжимал её ладонь она старалась не думать. От его руки под кожу словно вливался огонь, мягкой волной накрывая все тело и согревая. ребенок нервно задергался сильно заехав Ники пяткой по печени, и девушка рефлекторно вырвала руку у мужчины и схватилась за живот. Малышка буянит. Очень милый и обаятельно улыбнулся Вячеслав. До родов остались считанные дни, не так ли? Я не знаю, наверное. Чуть рассеянно отозвалась Вероника, легкими поглаживаниями, пытаясь утихомирить разбушевавшееся дитя. Малышка, вдруг воскликнула она, до нее наконец-то дошел полный смысл его фразы: Да, у тебя будет дочка. Пронзительный взгляд голубых глаз мог поспорить с рентгеном и прожигал насквозь: Ничего, если перейдем на ты. Его улыбка была само очарование, в движениях угадывалась грация тигра. Ника молча кивнула и попыталась изобразить на лице приветливость, но вышла как-то криво и вымучена. С количеством эмоций на сегодня был явный перебор, вдобавок резко навалилась усталость, да и чувство голода начинало давать о себе знать. «Вот и прекрасно, моя милая леди», — сверкнул небесными очами Вячеслав. «Давай зайдем в мой кабинет, обсудим твое пребывание в центре, и тебя сразу отведут в теплую уютную комнату и накормят». Открыл он перед ней ближайшую дверь, и девушка послушно вошла внутрь. Степан тихой рыжей тенью просочился вслед за ними. Интерьер кабинета оказался точной копией коридорного, только бархат был не красный, а бордовый. Решив, что она не вправе осуждать вкусы кого бы то ни было, Ника пресекла свои размышления на данную тему. В середине помещения находился продолговатый овальный стол. навеявшие смутные расплывчатые воспоминания о красивом помещении с шикарной люстрой и большими окнами. Но эти образы были слишком зыбкими и быстро пропали. Неожиданно для себя Ника посчитала количество стульев. Их было тринадцать, плюс два кожаных кресла стояли у входа, в одной из которых молча опустился Степан. А у окна находилась мягкая кушетка, на которой лежало распятие. Подойдя к этому предмету, хозяин центра взял его в руки. «У нас не секта, милая леди», — обратился он к девушке, так и не предложив ей присесть. «Мы — служители света. Наша цель — помогать людям и делать этот мир лучше. Если ты по какой-либо причине не согласна находиться среди нас и подчиняться нашим правилам, Степан отвезет тебя туда, где нашел. «Служители света». Переспросила Ника. Ей почему-то понравилось, как звучит эта фраза, нашедшая теплый отклик в душе. В том, чтобы помогать людям, нет ничего плохого. Наоборот, это достойно уважения. Пронеслось в голове. «А какие именно правила?» Уточнила она, думая, что всегда лучше сразу расставлять все точки над «и», чтобы знать, во что вляпываешься. «Никому не желать зла, не испытывать злобы, ревности и зависти». это раз», — начал загибать пальцы мужчина. «Пока ты здесь, не связываться с внешним миром, иначе это место могут отследить нежелательные лица. Никаких писем и звонков, это два. Ни с кем не общаться, даже на тему погоды, за исключением меня, акушерки и служанки, которая будет тебе предоставлена». Многие из находящихся здесь женщин проходят очень сложный курс психологической реабилитации. И любой на первый взгляд невинный вопрос или элементарное «здравствуйте» может спровоцировать рецидив в панической атаке. Это три. Начиная с завтрашнего дня, ты будешь ежедневно приходить в мой кабинет к 17 часам на сеансы терапии для возвращения памяти. Не опаздывать. Итак, вплоть до родов, а дальше этот график будет пересмотрен. Когда все вспомнишь, покинешь нас или останешься здесь. Это четыре. И последнее. Ты безговорочно подчиняешься всем моим приказам. Это пять. Твердо сжал он кулак. Вот и все правила. А подумать можно? Мике хотелось как следует вникнуть во все, что она только что услышала. Одну минуту. не дал ей времени на размышления Вячеслав. Твое решение». Склонил он голову на бок, когда 60 секунд истекли. «Когда все вспомнишь, покинешь нас». Эта фраза упрямо крутилась в голове Вероники, чуть ли не семафория о своей двусмысленности. Покинуть можно и отправившись на небеса, а остаться здесь можно и в виде трупа. Вдобавок Вячеслав не сказал, что она может выйти отсюда вместе с малышкой и вообще не упоминала ребенке. «Я смогу уйти отсюда в любой момент?» Пристально уставилась она на хозяина центра. «С дочкой? И охранники нас не остановят?» «Даю слово». Приложил он распятие к своей груди, и глаза у него в этот момент были честные-причестные. и «Не верю». Изо всех сил верещал в голове Ники внутренний Станиславский. Но это был глаз вопиющего в пустыне. «Я согласна». Кивнула девушка, думая о том, что она, видимо, тот еще параноик. Вот и славно. С улыбкой, в которой промелькнуло что-то плотоядное, Вячеслав чуть развернулся к окну, и девушка, словно в замедленной кинопленке, наблюдала, как из его рук выскальзывает крест и летит на пол. Совершенно не отдавая отчета в своих действиях, Ника рефлекторно нырнула вниз на колени и молниеносно подхватила распятие, не дав ему упасть. Краем сознания девушка отметила, что малышка совершенно спокойно отреагировала на такую резкую встряску. Никаких оперкотов по почкам не последовало. «Упс, я такой неуклюжий!» Без тени сожаления произнес мужчина, озадаченно глядя на нее сверху вниз. Будто впервые увидел. И внезапно накрыл макушку Вероники большой горячей ладонью. Девушке показалось, что ее тело пронзил электрический разряд. От адской боли сознание помутилось, мышца свело судорогой, и на глаза выступили слезы. Если бы она сейчас стояла, то точно рухнула бы, как подкошенная. Но уже через пару секунд боль прекратилась, как по щелчку. И перед мысленным взором Ники пронеслась картинка, в которой она шла по длинному светлому коридору. И ей в спину донёсся женский окрик. «Вер!» Нежный мелодичный голосок показался нереально родным и знакомым, и через секунду его обладательница хрупкая красотка в длинной юбке очень похожая на джессику альбу кинулась к ней с восторженными объятиями ника даже уловила сладкий аромат ее духов с нотками ладана но на этом воспоминания подошли к концу и развеялись в белой дымке я мне с трудом перевела дыхание потрясенная девушка медленно и с большими усилиями поднимаясь на ноги «Мне сейчас стало ясно, как меня зовут. Вера. Я Вера», — протянула она Вячеславу распятие. Тот отшатнулся, как от огня.